Ну что ж, вот такого. Достаточно выступить на встрече второй из кадри и подсказать, как сразу всё станет на место. Но дело как раз заключается в том, что никто не имеет права вмешиваться в чужую историю, даже сам продавец приключений. И в то же время нельзя сидеть сложа руки, когда на твоих глазах разваливается такое увлекательное путешествие. — Что же делать? Что же делать? — спрашивал себя продавец. Закончив погрузку, он сел у стальных, похожих на штатив, ног своего ослика и принялся старательно думать. — А что если... А что... я сделаю вид, будто меня это не интересует. Кто там летит? Куда там летит? прошептал продавец. И будто мне ну так уж хочется искривить пространство, которое как раз на их пути. Взять да и загнуть дугой. То есть мне всё равно, что оно на их пути. Я мог бы это сделать и в другом месте. Но мне втемяшится именно тут. Изогнутое пространство, конечно, повернет их в противоположную сторону. Ну, а мне-то какое будет до этого дело, а? В синих глазах продавца вновь появилось лукавство. Он собрал лукавство. Нужный инструмент для работы. И стал ждать, когда наступит кромешная ночь. Потому что такие дела можно вершить только кромешной ночью. А когда наступила тьма, Продавец оседлал космический велосипед И выкатил в окрестности астероида. Как и положено, ровно в полночь вдали показались две космические, светящейся точки. Они летели гуськом, следуя точно друг за дружкой. Они, прошептал продавец себе, не вось уже в трёх парсе, как будто. Место он выбрал глухое и всё же перед тем, как начать действие, на всякий случай сказал громко и поучительно, обращаясь в темноту: "Что надобно?" для того, чтобы искривить пространство. Может, кто-нибудь из ученых этого еще не знает? Смотрите внимательно. Он поплевал на руки и взял огромные клещи, показав клещи на всякий случай тем, кто тут случайно мог оказаться. Продавец проложил на глаз прямую, по которой летела эскадра. Потом захватил клещами и, фабражаемую трубу и пхцят усили медленно согнула её дугой вот так изгибают пространство сообщил продавец вытирая пот спасибо произнёс невидимый но случайный прохожий теперь я знаю как это делать и побежал домой Только пламя засверкало из-под его пяток. А продавец сложил клещи, сел на велосипед и покатил к себе, как ни в чём не бывало. Он даже не оглянулся, когда из темноты вырвались два звездолёта, влетели в искривлённое пространство и описав дугу, умчались на юг точно поезда переведённые на другую линию но продавец сделал вид будто его совсем не интересует кто там летел и куда повернул из-за искривления пространства к тому же он знал что всё теперь идёт как нужно только бы они не попались писателю помсу Пробормотал продавец, входя в свой дом. Глава двадцать третья, Из которой напрашивается мораль. Если не хочешь вызвать подозрения, Развесь уши. С правого борта музыка и огни Возвестил вахтенный Саня в трубу. И в самом деле... Посреди чёрной бездны висел деревянный домик, влистающий огнями. Сквозь стены доносилась весёлая музыка, а над крышей точно северное сияние пылахала неоновая вывеска: "Таверна Тихая Гавань". Двери таверны то и дело гулко хлопали, пропуская посетителей. А к длинному пирсу, пристроенному прямо к крыльцу, были привязаны звездолёты самых различных классов. Эскадра причалила рядышком с космической шхуной. Шхуна, видимо, и здесь в космосе умудрялась ходить под парусами.